Глава 50. Мама: Я прошу глеба съездить покормить щенка, сама уезжаю с водителем к бабушке. Она встречает меня бесконечными причитаниями и объятиями, спрашивает про Алексея про его самочувствие, и, к моему огромному удивлению, разговоров о том, что этот человек испортит мне жизнь, больше не заводит. Я ухожу в душ, а когда возвращаюсь из него на кухню, застаю картину, которая повергает меня в полный шок. Что это? Смотрю, как бабушка усердно заворачивает в чистое полотенце кружку-термос с куриным бульоном. Одетая в сарафан сестра, крутится тут же возле стола. «Это мы Алексею приготовили», — выдает она. «А я еще шоколадку свою положила, потому что когда кровь заканчивается, нужно кушать шоколад, и крови будет много-много». «Да уж», — вздыхаю, — «мне пока больше не надо. Там же очень хорошо готовят. Пытаюсь я мягко остановить бурную деятельность. Ну как я это привезу?» «А ты и не повезешь, решительно говорит бабушка. «Я сама повезу. Простую еду этот их шеф-повар-француз готовит совершенно отвратительно. Я просила сделать омлет на воде, а он мне сказал, что так не едят». «Я не понимаю», — развожу руками. «Ты же неделю уговаривала меня закончить отношения с Алексеем. И все вышло ровно так, как ты предсказывала. Его ранили, чуть не отобрали бизнес. Я вовремя прикусываю язык, потому что про наше с Соней похищение бабушка ничего не знает. И тут это...» Руки бабушки начинают дрожать и опускаются. — Так у него же никого, кроме тебя, нет, как оказалось. — И у нас, кроме тебя, — говорит, сминая в руках полотенце и отворачивается, отходя к окну. Я растерянно смотрю ей в спину, и ее плечи начинают мелко дрожать. — Бабушка, ты чего? — пугается Ксюша и влетает ей в бок, обнимая руками за талию. — Ба! — я тоже подхожу к ней сзади и кладу голову ей на плечо. «Жалкие вы, дети», — говорит она голосом с застывшими в нем слезами. «Не должно так быть, чтобы человеку в больнице посторонний человек готовил, чтобы некому было одеяло поправить и окно открыть». «Я думаю, что Алексей не настолько одинок, как тебе кажется». Отвечаю ей с ноткой ревности. И наличие денег прекрасно разрешает вопрос комфорта. «Это все ерунда», — отмахивается она. «А я не имею права бросить мальчишку второй раз». «Ему тридцать шесть», — качаю я головой. «От него зависят несколько сотен человек. Какой же он мальчишка?» «Тридцать шесть», — соглашается бабушка. «А взгляд не изменился. Мне он несколько лет снился. И сегодня ночью снова». «Бабушка», — начинаю я злиться, «ты чересчур драматизируешь. Алексей пришел в себя, у него замечательные врачи, влиятельные друзья. С ним все будет хорошо без нас. Но я очень хочу быть с ним». И очень рада, что ты по какой-то причине теперь перестанешь заставлять меня выбирать и разрываться. Отдашь нам Ксюшу?» «Куда меня отдать?» — поднимает сестра внимательную мордочку на меня. «И, наконец, отдохнешь», — заканчиваю я. Я же тогда не только характеристику писала. Вдруг, — говорит она, — пропуская детали, не предназначенные для Ксюхиных ушей. Я еще и на суд приходила. Мы столкнулись перед заседанием, и он спросил меня, — «Может ли он мне в случае, если что-то сегодня пойдет не по плану, иногда писать?» Я растерялась и сказала, что сделать для него больше ничего не смогу. Даже не смогла досидеть до конца суда. «Бабушка!» — шепчу, прижимая пальцы к губам. «Ну вот так!» — с вызовом говорит она. «У меня своих проблем было за глаза!» Да и испугалась. Только когда домой пришла, поняла, что сделала. Ты, конечно, была со своей стороны тоже права. Стараюсь поддержать я ее, а сама чувствую, что мне срочно прямо сейчас нужно вернуться в больницу. Я не хочу, чтобы Алексей еще хоть раз в жизни почувствовал себя одиноким в момент слабости или боли. Но теперь же у него есть мы, — говорю уверенно. — И Бакс, — добавляет Ксюша, улавливая эмоцию. Бабушка улыбается. — С Баксом это вы все-таки без меня. Я быстро привожу себя в порядок, и водитель отвозит нас в больницу. Мне стоит больших трудов уговорить Тимофея Тимофеича пропустить к Алексею сразу всех, да еще и вместе с домашней едой. В итоге мы сторговываемся до полной стерильной экипировки, десяти минут посещения и пяти ложек бульона при условии, что у Алексея не будет тошноты. — А тебе уколы делали? — осторожно гладит его Ксюша по волосам и все время поддергивает одноразовую медицинскую накидку с рукавами. «Что они только со мной не делали?» — обреченно отвечает ей Алексей, а сам вопросительно поглядывает на меня. Ему тоже кажется необычной такая смена бабушкиного отношения. Но открытых вопросов он не задает и послушно проглатывает пять ложек бульона с ложки. Видимо, просто пока нету сил спорить. Да и встреча выходит такой суетливо теплой, что портить ее не хочется». Их время посещения истекает, и мы с Алексеем наконец-то остаемся один на один. — Хочешь, поспи еще? предлагаю ему я, боясь стать навязчивой. Я посижу здесь в кресле. — Ань, присядь ко мне. Просаживается на хрипоту его голос. Я послушно опускаюсь на его кровать и стараюсь не смотреть на перебинтованную руку. Мне за него больно. Рваная рана и разрезанная до плеча одежда до сих пор стоит перед глазами. — Ещё там, в ресторане, хотел тебе сказать. Тихо, говорит он, и ухмыляется. — И не успел, представляешь? Так бы мог сдохнуть, не сказав тебе. — Лёша, не надо. Прерываю его я и стискиваю пальцами здоровую руку, лежащую поверх одеяла на животе. — Мне достаточно того, что ты даёшь. Слова они ничего не решают. — Я люблю тебя, Аня. Заканчивает он, игнорируя мою тираду. «И еще. Этот разговор, что ты подслушала, теперь уже не имеет смысла скрывать после того, что случилось. Речь шла о семье человека, который выступал в роли крыши всей той организации, на которую ты нарвалась. Мне стоило больших трудов его посадить. На свободе у него осталась семья. Мать слегла с инфарктом, а жена родила раньше срока. Я не буду вдаваться в подробности, но это уже не моя вина». Когда запахло жареным, его друзья, так называемые, утопили его сами, совершенно не гнушаясь допросами членов семьи. Я помог им, чем смог, но отмаливать чужие грехи не собираюсь. «Ну что ты, дурочка!» Он с трудом поднимает здоровую руку и вытирает мне со щеки слезы. «Все хорошо же!» «Я тебе верю», — отвечаю искренне. «Только не обижай меня больше. Я все равно не уйду, просто переживать очень буду». Так понимаю, ухмыляется он своим болезненным видом. Я растрогал даже твою бабушку. Ты еще об этом пожалеешь. Улыбаясь, уверяю его я. Ее забота тотальна. Я люблю тебя, — повторяет баринов, глядя мне в глаза. И, видимо, с первого взгляда никогда бы не отпустил. Это хорошо, — отвечаю шепотом. И тянусь, чтобы буквально на несколько секунд коснуться его сухих губ. Пить хочешь? Хочу. — кивает он. — Там бутылка, правда, закончилась. — Я еще принесу. — Говорю, вставая с кровати. — Только не засни, я быстро. Предупреждаю, видя, как он прикрывает веки. — Иди, иди. Я чуть-чуть подремлю. — уверяет меня Баринов и прямо под моим взглядом начинает сладко сопеть. Я выхожу в коридор, понимая, что особого смысла спешить нет, и оглядываюсь в поиски медсестры. У них на посту стоит в запайках вода. — Мирная! Анна! окликает меня женский голос. «Оборачиваюсь и вижу женщину, которая с утра брала у меня в лаборатории кровь. Да это я». Киваю ей. «Переоделась», — констатирует она, окидывая меня глазами. «Вот я сразу и не признала. Ваши анализы готовы». Подает мне в руки несколько бумажек с печатями и собирается уходить. «Постойте». Чуть повышаю я голос, останавливая ее. «Извините, я, честно говоря, ничего в этих цифрах не понимаю. Вы можете мне сказать, как там дела?» «Давай», — соглашается женщина. «Так», — листает, — «биохимия в целом в норме, только немного мочевина пониженная. Это из-за того, что вы беременные мясо не едите». «Что, простите?» — переспрашиваю я. Медсестра поднимает на меня глаза. «Говорю, что кушать хорошо надо. Если от мяса тошнит, то хотя бы масло и творог». «Но я не беременна», — говорю неуверенно. «Или да». Переспрашиваю, чувствую, как резко пересыхает во рту. ХГЧ у тебя сотка!» — вздыхает женщина. «Примерно две недели срок». «О!» — тянет, видя мое потерянное выражение лица. «Давай-ка свыкнись с этой мыслью. Только глупостей не делай!» Становится строгим тон. «Нет, нет, что вы!» — мотаю я головой и сжимаю в руке свои анализы. «Я очень рада!» «Просто неожиданно!» «Ну ладно!» С подозрением, заключает она, и уходит дальше по коридору. Я сажусь на стул и глупо улыбаюсь, пытаясь осознать масштаб свалившейся на меня информации. «У меня будет ребенок от Алексея. И как теперь об этом ему сказать? Вы меня ждете? касается моего плеча медсестра с поста. «А, да!» — прихожу я в себя. «Можно взять две бутылочки воды?»